Ту же ночь Хирн в течение нескольких часов дежурил по оперативному отделению штаба дивизии. Боковые полы палатки были опущены, тамбур затемнен, углы тщательно закрыты, чтобы не нарушать маскировки. Как всегда, в палатке было довольно душно. Хирн и дежурный писарь сидели в расстегнутых рубашках и дремали, стараясь, чтобы яркий свет переносных ламп Колмана не попадал в глаза. По их лицам струился пот. Это было удобное время для размышлений, поскольку за исключением приема ежечасных донесений по телефону об обстановке на фронте, делать было нечего. Столы стояли пустые, их окружали закрытые шторами доски для карт. Обстановка вызывала дремоту и навевала раздумья. Время от времени... Как отдаленный гром доносились звуки выстрелов. Эта артиллерия вела беспокоящий огонь по позициям противника. Хирн потянулся и взглянул на часы. «Когда ты сменяешься, Стейси? «В два, лейтенант». Хирн должен был дежурить до трех. Он вздохнул, приподнялся, вытянул руки и снова плюхнулся на стул. На коленях у него лежал журнал. Но, быстро перелистав его, Хирн бросил журнал на стол. Немного погодя, он достал из нагрудного кармана письмо и начал медленно читать. Это было письмо от товарища по колледжу. Здесь, в Вашингтоне, можно встретить людей с самыми различными убеждениями. Реакционеры напуганы. Как бы им ни хотелось иного, они знают, что война превратилась в народную. В воздухе пахнет революцией. Это народное движение, и они прибегают ко всем испытанным средствам подавления, чтобы помешать ее развитию. После войны начнется охота за ведьмами, но она не принесет им успеха. Естественное стремление людей к свободе нельзя заглушить. Ты даже не представляешь, как напуганы реакционеры. Это последний решающий бой для них. И дальше в таком же тоне. Хирн кончил читать письмо и пожал плечами. Бейли всегда был оптимистом, настоящим оптимистом. Но все это чепуха. Конечно, после войны будет охота за ведьмами, но не паническая охота, как об этом сказал Каммингс. Энергия Америки стала кинетической, и движение вспять быть не может. Каминс ничего не боится. Наоборот, когда слушаешь его, становится страшно. Настолько он спокоен и уверен. Правые готовы к борьбе. На этот раз они не испытывают никакого страха, не прислушиваются тревожно к неизбежным шагам истории. На этот раз они оптимисты, они наступают. Этого Каммингс не говорил, но именно такая мысль сквозила во всех его доводах. Правые держат в руках колесо истории, и после войны поведут энергичную политическую борьбу. Один мощный удар, одно крупное наступление и колесо истории будет в их руках. Останется за ними на этот век, а может быть и на следующий. Конечно, это не так просто, как нет вообще ничего простого. Но, тем не менее, в Америке есть сильные люди, люди, воодушевленные своей идеей и достаточно деловые, уверенные в реальности своих мечтаний. И исполнители для этого есть подходящие. Например, такие люди, как отец, который действует чисто инстинктивно, не заботясь о том, куда это приведет. Таких сильных людей найдется в Америке десяток, может быть, два десятка, причем они даже не будут связаны друг с другом. И не все будут руководствоваться одинаковыми мотивами. Но дело не в этом. Можно убить этот десяток людей, но на их место придут другие десять, потом еще десять и так далее. Из глубин и перекрестков истории встает прообраз человека 20 века. Человека, способного играть роль руководителя, способного добиваться того, чтобы жизнь в страхе была нормальным положением. Техника обогнала в своем развитии психологию. Большинство людей должно быть рабами машины, а это ведь не такое дело, на которое они пойдут с радостью. Хирн с досадой ударил по письму. «Человеку нужно уничтожить Бога, чтобы достичь его высот, уравняться с ним». Снова Камингс. А может быть, что и не его слова? Были моменты, когда демаркационная линия между их образом мысли становилась неясна для Хирна. Каммингс мог сказать эти слова. Это его главная идея. Хирн сложил письмо и спрятал его в карман. Каков же вывод? Какова его собственная позиция? Не раз он испытывал неодолимое желание сделать то, что способен сделать Каммингс. Да, дело, по-видимому, обстоит именно так. Если отбросить в сторону официальную Мишуру все путанные и обманчивые взгляды, к которым он привык, то по существу он ничем не отличается от Каминкса. Каминкс был прав, они одинаковы, и это обстоятельство сначала породило близость, влечение друг к другу, а потом ненависть. Эта ненависть все еще существовала, по крайней мере, у Хирна. Каждый раз, когда он видел Каммингса, он испытывал страх, ненависть и ту самую душевную боль, которую ощутил в момент, когда ему пришлось нагнуться, чтобы подобрать окурок. До сих пор он переживал свое тогдашнее унижение. Он никогда не отдавал себе отчета в своем тщеславии, не думал, что способен на такую ненависть, если его затронут. Конечно, он никогда никого не ненавидел так, как Каммингса, Неделя, которую он провел в подчинении Далли в оперативном отделении штаба, была им прожита без напряжения сил. Он быстро понял, что от него требовалось, автоматически выполнял свои обязанности, хотя все время находился в состоянии отчаяния. Спустя немного времени он начал показывать свой характер. Сегодня произошла стычка с Далиссоном. Это неприятный симптом. Если суждено оставаться здесь, то он просто-напросто израсходует себя в серии мелких пустяковых стычек, которые могут закончиться только одним, еще большим унижением. Лучше всего уйти отсюда, перевестись на другую должность, но Каминкс наверняка не согласится. Гнев, который Хирн старался сдерживать всю неделю, закипел в нем снова. «Пойти бы к Каммингсу и попроситься во взвод на передовую». Но ничего из этого не выйдет. Каммингс предложит ему все, что угодно, но только не это. Зазвонил телефон, и Хирн поднял трубку. Докладывает парагон Ред. С 0.30 до часу тридцати ничего не произошло. Хорошо.